Я бежала по темному коридору, опасаясь не успеть. Пару раз даже падала, спотыкаясь о выбитые из стен камни. Мне казалось, еще немного, и я опоздаю. Чем ближе становился тронный зал, тем сильнее ощущалась враждебная магия. Невольно я задалась вопросом, каким чудом они еще не разрушили дворец. Пущенная в ход сила была просто титанической. Наверное, на стены Альфорской твердыни были наложены сильные чары, раз она продолжала стоять несмотря ни на что. Завидев проем тронного зала, я перешла на шаг. Раньше здесь были красивые двери с вычурными позолоченными узорами. Теперь же они лежали чуть подаль, искореженной грудой, и восстановлению уже не подлежали. Неожиданно я испытала острое сожаление, но оно мгновенно исчезло, стоило увидеть Сиери и Урлана, застывших друг напротив друга. «Как долго ты еще сможешь удерживать эту силу?» — вдруг усмехнулся Урлан. Ни один, ни другой пока не замечали моего присутствия. Я же застыла как статуя, не зная, как их остановить. «С каждой секундой твоя жизнь уходит». «Ты создал поистине мощное оружие, но в конечном итоге оно тебя и убьет. Может, в этот раз ты не умрешь, но следующее использование этого артефакта точно станет фатальным. И поверь, я найду способ заставить тебя активировать его вновь». Только сейчас я заметила в руке советника карманные часы. На первый взгляд они были простыми и не отличались от множества таких же безделушек. Но стоило посмотреть на них магическим зрением, как мгновенно становилось ясно, что в руке Сиери сжимает мощный артефакт, от которого волнами расходились бесцветные эманации. Я не могла определить, к какой именно силе прибег советник, но то, что артефакт его убивает, было видно и невооруженным глазом. Аура Сиери истончалась с каждой секундой. «Сколько еще у него времени в запасе? Час? Два? А может и того меньше?» «Да плевать мне на тебя и на все твои жалкие планы!» — угрожающе произнес советник, глядя в глаза своего названного брата. «Любой альфар, проникший в верхний мир, будет мгновенно убит без всяких сожалений. Но речь сейчас не об этом. Ты забрал мое!» «Верни, и я оставлю твой мир нетронутым. В противном случае погибнут все». «Уверен, что твое!» Урлан удивленно поднял брови и издевательски улыбнулся. Так Гарсиери зарычал, и вокруг него взметнулся настоящий смерч, а затем смертоносная спираль ударила по Урлану. Лишь в последний момент тот успел выставить щит и сдержать атаку. Но и Барьер не мог полностью сдержать мощность удара. Голубой Ореол жалобно затрещал, в нем появилась брешь. Долго защита правителя Альфаров не продержится. Невыносимо было просто стоять в стороне и наблюдать за их противостоянием, которое закончится лишь гибелью одного из противников. «Я должна прекратить этот бой. Не знаю как, но должна, чего бы это ни стоило». Сиери должен жить, как и Урлан. Мимо проскользнул Лой, обдав меня легкой волной воздуха и снова стал тенью своего хозяина. Сиери резко оглянулся и посмотрел на меня. С такого расстояния я не могла различить его эмоции по глазам, но почему-то в груди разлилось тепло от заполненного тьмой взгляда. Утратив контроль над смерчем, он шагнул ко мне, чем тут же воспользовался Урлан. Правитель Альфаров. опустился на одно колено и дотронулся ладонью до каменной плиты. Внезапно свет погас, и тронный зал погрузился в кромешную тьму. Я не могла разглядеть абсолютно ничего, будто в одночасье полностью лишилось зрения. «Ты действительно думал, что все будет «Так просто!» – раздался тихий смех Урлана. «Нет-то, Гарриэль, все только начинается!» Что-то еле слышно прошелестело в воздухе, а затем раздалось какое-то гнусное бульканье пополам с яростным шипением. Моих ног коснулось что-то мягкое, извивающееся, подвижное. Я вскрикнула от омерзения, и щупальце тотчас час отдернулось, словно растерявшись. Однако со всех сторон донеслись иные звуки. Шуршание, шевеление, шелест, словно сотни невидимых ног, что есть мочи, спешили к месту происшествия. И из темноты ко мне потянулись новые щупальца. «Я по-прежнему ничего не видела, но ощущала приближающихся тварей, а там, где находился советник, во все стороны брызнул целый фонтан зеленых искр на мгновение осветивших помещение. Я успела заметить добрую дюжину отвратительных ростков, тянущихся в мою сторону». А уже через секунду прямо передо мной вырос шевелящийся живой куст темно-серых извивающихся рук змей. Из самой их гущи с тупой злобой пялились четыре больших, похожих на тарелки, белесых глаза. И там, среди этого живого леса, мелькали отблески творящихся заклинаний, в которых я без труда различила атаки советника. Он тоже был там. Его окружали серебристо-зеленоватые отблески бешено крутящиеся вокруг спирали. Чудовище уже лишилось двух глаз. На плитах лежала целая охапка отсеченных щупалец, все еще предпринимавших попытки ползти, обвиться и душить. Но щит вокруг советника пресекал всякое нападение. Он шел вперед, ко мне, невозмутимо уничтожая все, что преграждало путь. Моя память запечатлела эту картину в мельчайших подробностях. Всех этих многоногих пауков, крылатых скорпионов, громадных псов со змеиными головами. Погасла последняя зеленая искра. Но и без освещения я прекрасно знала, что всего лишь доли мгновения отделяет меня от нападения тварей. Советник оказался рядом неожиданно. Из его руки вырвалась убийственная молния и впилась в шею оказавшегося впереди всех крылатого скорпиона, уложив чудовище на повал. А в следующее мгновение вокруг меня, казалось, вспыхнул сам воздух. Прозрачная спираль оставляла за собой дорожку цветом чистого закатного пламени. Она будто обращала в ничто сами колдовские чары, пропитавшие все вокруг. Твари кинулись на нас со всех сторон. Никакой маг не смог бы отразить их атаку. Эти страшилища были хорошо обучены искусству нападать скопом, не мешая при этом друг другу. Магия советника будто отражала саму неотвратимую смерть. Спираль совершала один оборот за другим, и камни на ее пути покрывались зеленой кровью жертв. Ни одна из тварей так и не смогла прорваться сквозь багровую завесу. Сиери направлял спираль, повинуясь инстинкту, точно подсказывающему, где в алом куполе образовалась брешь. Он бил на звук, на малейшее колебание воздуха, точно нанося удар. Никому из чудовищ пока не потребовалось второго. С треском лопались панцири скорпионов, бились в конвульсии рассеченные змеи, судорожно дергались пауки с отрубленными лапами. Я вздрогнула, ощутив, как под ноги потекло что-то липкое и горячее. Зеленая кровь чудовищ источала слабый свет, и благодаря этому теперь я могла рассмотреть более четко, что творится в тронном зале. Урлана нигде не было, зато твари, словно вода, сочились из окон и дверных проемов. Остаться без единой царапины мне все же не удалось. Зубы одного из псов задели ногу чуть выше щиколотки. Сначала я не обратила внимания на боль, но с каждой секундой она все усиливалась, пока не стала непереносимой. В глазах стало темнеть, тело быстро наливалось свинцом. Я так и не поняла, откуда появился Урлан. Он кинулся на сиере с клинком, и его выпад достиг таки цели. Маска на лице советника раскололась и звякнула, упав на каменные плиты. В глазах уже стоял настоящий туман, но сквозь пелену я успела разглядеть его лицо. Оно было совершенным: тонкие черты, чувственные губы, идеальные брови, большие глаза в обрамлении густых ресниц делали его слишком красивым даже для Альфара. Где-то глубоко в подсознании вспыхнула мысль, что его облик убивает окружающих, и смотреть на советника нельзя, но она быстро погасла, уступив какому-то странному безразличию. Пол как-то резко накренился, но чьи-то руки подхватили меня, не позволяя упасть, и все, что я смогла увидеть, прежде чем потерять сознание тревожный взгляд залитых тьмой глаз и бегущую в обратном направлении стрелку на карманных часах советника.